Оратор не обратил внимания на вопрос. Я не нуждаюсь в поддержке, чтобы заявить о своем личном отвращении к дискриминации. Я присоединяюсь к возмущению доктора Ингрэма в вчерашнем инциденте. Мы с ним расходимся только в вопросе организационном, или, если хотите, в вопросе методики лечения. Доктор Ингрэм предлагает, если воспользоваться профессиональной метафорой,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 который предлагал доктор Ингрэм бальзам слов выстроенных чинно в боевом порядке демократических заявлений давал возможность разрешения кризиса